Глава восемнадцатая Охота кончилась. За возвращавшимися домой охотниками следовали целые вазы с убитой дичью, в числе которой было несколько исполинских вепрей, убитых собственной рукой комбиса. Перед воротами дворца охотники разошлись по своим жилищам, чтобы сменить староперсидское платье из гладкой кожи на блестящие медийские придворные одежды. Во время охоты царь, с трудом сдерживая свое раздражение, отдал брату все еще дружественное с виду приказание на следующий же день отправляться за Сафо и привести ее в Персию. Вместе с тем на домашнее обзаведение он назначил брату доходы городов Бактры, Раге и Синопа. А молодой его жене в виде так называемых денег на пояса подарил подати с его родной стороны Факеи. Бартия благодарил щедрого брата с непритворной теплотой. Но Камбис оставался холодным, как лед. Сказал ему несколько коротких прощальных фраз, повернулся к нему спиной и погнался за диким ослом. Возвращаясь с охоты, молодой человек пригласил своих задушевных друзей Креза, Дария, Запира и Гигеса на прощальный пир. Крез хотел позже присоединиться к пирующим, потому что обещал во время восхода звезды Тистар присутствовать вместе с несколькими знатными любителями цветов при расцветании голубой лилии в висячих садах. Рано утром Крес хотел было посетить там не Тетис, но сторожа решительно не впустили его. Теперь голубая лилия, по-видимому, предоставляла Крезу новую возможность увидать свою любимицу и поговорить с ней. Вчерашнее поведение ее старик едва мог себе объяснить, а строгий надзор за ней сильно его встревожил. Когда наступили сумерки, молодые ахимениды, дружески разговаривая, сидели в тенистой беседке царского сада для которой весело журчали фонтаны. Арасп, знатный перс и друг покойного Кира, присоседился к компании и добродушно попивал превосходное вино царского сына. «Счастливец ты, Бартия!» — воскликнул старый холостяк. «Ты отправляешься в золотую страну за любимой женщиной». А вот я, бедный старый холостяк, всеми порицаемый, приближаюсь к могиле и не оставляю ни жен, ни детей, которые могли бы меня оплакать и спросить у богов милостивый суд моей душе. То за вздорные мысли!» — вскричал Запир, размахивая кубком. «Верь мне, каждый, кто берет себе жену, будет, по крайней мере, раз в день раскаиваться в том, что не остался холостяком». «Будь же весел, старик, и подумай, что ты жалуешься на свою собственную вину или, быть может, на свою мудрость. Женщин выбирают по наружности, как орехи по виду скорлупы. Кто может знать, хорошее ядро в орехи или испорченное, или нет вовсе никакого?» «Я говорю по опыту, хотя мне только двадцать два года, но у меня пять красивых жен и целая толпа красивых и некрасивых невольниц». Арасп горько улыбнулся тоже же тебе мешает еще и теперь жениться?» — спросил Гигес. «Правда, тебе шестьдесят лет, но ты не уступишь многим молодым встатности, силе и бодрости. Ты принадлежишь к самым знатным царским родственникам. Говорю тебе, Арасп, ты можешь получить еще двадцать красивых молодых женщин». «Подметай ссор перед своей дверью», — возразил старый холостяк сыну Кира. «Если бы я был такой, как ты, то, конечно, не остался бы неженатым в тридцатилетнем возрасте». «Оракул запретил мне жениться?» «Глупости! Станет ли разумный человек слушать Оракула? Боги возвещают нам будущее только в сновидениях. Я думаю, что ты в своем родном отце должен бы видеть, как бесстыдно греческие жрецы обманывают своих лучших друзей». «Этого ты не понимаешь, Арасп. Да и не желаю понимать. А ты, мальчик, веришь в Оракула именно потому, что не понимаешь его изречений. Вообще вы по своей ограниченности называете чудом все, что не понимаете». Что вам кажется чудесным, к тому вы имеете больше доверия, чем к простой, открытой для всех истине. «Оракул обманул твоего отца, довел его до погибели, но по оракулу — чудо, вот и ты также с полным доверием даешь ему лишить тебя счастья». «Ты богохульствуешь, Арасп? Вина ли богов, если мы ложно толкуем их изречение?» «Без сомнения, потому что если бы они хотели принести нам пользу, то наделили бы нас и нужной прозорливостью, чтобы понимать эти изречения. Чему мне хорошие речи, если они передаются на непонятном языке?» «Оставьте бесполезные споры», — воскликнул Дарий. «Объясни нам лучше, Арасп, почему ты так долго позволяешь жрецам порицать себя, отодвигать на задний план во время праздников, почему возбуждаешь против себя неудовольствие женщин, желаешь счастья каждому жениху, а сам остаешься старым холостяком». Арасп задумчиво смотрел в землю, потом встрепенулся, хлебнул большой глоток из кубка и сказал «Я имею основание для этого, друзья, но не могу поведать его вам теперь». «Расскажи, расскажи! Не могу, дети, не могу! Этот кубок я осушаю за здоровье твоей красавицы Сафо, счастливец Бартия, а этот посвящаю твоему будущему счастью, возлюбленный мой Дарий». «Благодарю!» — воскликнул Бартия, весело поднося кубок к губам. Ты желаешь мне добра, пробормотал Дарий, мрачно глядя в землю. Эх, сын Геста, спав, кричал старик, устремив пристальный взор на серьезного юношу. Такие мрачные черты совсем не идут к жениху, который должен пить за здоровье своей возлюбленной. Разве дочка Габриаса не самая знатная из всех молодых персиянок после Атоссы? Разве она не красавица? Артистона обладает всеми достоинствами, свойственными ахеменидам, отвечал Дарий но складки на его лбу все-таки не разгладились. «Так чего же ты еще требуешь, недовольный?» Дарий поднял кубок и смотрел на вино. «Мальчик влюблен. Это так же верно, как то, что я называюсь Араспом», сказал старик. «Что вы за неразумные люди?» — прервал Запир эти восклицания. Один, вопреки всем персидским обычаям, остается холостяком, другой не женится, потому что страшится оракула, Бартия хочет удовольствоваться одной женой, а Дарий смотрит дестором, поющим за упокойные гимны, единственно потому, что отец приказывает ему быть счастливой с самой прекрасной и знатной девушкой во всей Персии. «Запир прав», — сказал старик, — «Дарий не ценит своего счастья». Бартия не сводил глаз с порицаемого друга. Он видел, что шутки товарищей неприятны Дарию, и, сознавая собственное счастье, протянул ему руку со словами «Жаль мне, что я не буду на твоей свадьбе. Надеюсь, по возвращении найти тебя уже примирившимся с отцовским выбором». «Быть может, — отвечал Дарий, — по возвращении твоем я покажу тебе еще вторую и третью жену». «Да поможет этому Анахита! — вскричал Запир. А химениды скоро бы вымерли, если бы все они вздумали поступать подобно Араспу и Гигесу». «О твоем намерении, Бартия, остаться при одной жене также не стоит говорить. Ты обязан привести домой сразу трех жен, хотя бы для того, чтобы поддержать род Кира». «Я ненавижу наш обычай брать многих жен», — воскликнул Бартия. «Он ставит нас ниже женщин. От них мы требуем верности нам на целую жизнь, тогда как сами, которым верность приличествует гораздо более, клянемся сегодня одной, а завтра другой женщине в неизменной любви». «Ба!» — удивился Запир. «Я согласился бы лучше лишиться языка, чем солгать мужчине. Но наши жены — такие лживые создания, что и им следует платить той же монетой». «Вот Элинки, другое дело, потому что с ними и поступают иначе», — возразил Бартия. «Сафо рассказывала мне об одной греческой женщине, которая называлась, кажется, Пенелопой». Она провела целых двадцать лет в любви, терпении и верности своему супругу, считавшемуся мертвым, хотя пятьдесят женихов каждый день бывали у нее в доме. «Мои жены не стали бы ждать меня так долго», — весело рассмеялся Запир. «Говоря откровенно, я и сам не слишком бы опечалился, если бы после двадцатилетнего отсутствия нашел свой дом пустым. Вместо изменниц, которые тем временем должны были бы состариться, я набрал бы тогда в свой гарем молоденьких красивых девочек». Но не каждая найдет себе похитителя, а нашим женам все-таки приятнее иметь хоть отсутствующего мужа, чем вовсе никакого». «Ну, если бы твои жены слышали такие слова», — усмехнулся Арасп. они объявили бы мне войну, или что еще хуже, заключили бы между собой мир». «Как так? Не понимаете? Вот и видно, что у вас нет никакого опыта». «Так посвяти нас в таинство своей брачной жизни. Охотно». Вы можете вообразить себе, что пять жен в одном доме живут не так мирно, как пять голубей в одной клетке. По крайней мере, мои жены ведут беспрерывную войну не на жизнь, а на смерть. Я к этому привык и забавляюсь их деятельностью. С год назад они в первый раз как-то помирились, и этот день их мира я должен назвать самым несчастным в моей жизни. Шутник. Нет, я говорю совершенно серьезно. Проклятый Евнух, который должен смотреть за всеми пятью, впустил к ним старого продавца драгоценных камней из Тира. Каждая выбрала себе дорогой убор. Когда я вернулся домой, Судабе подходит ко мне и просит денег на драгоценные вещи. Вышло так дорого, что я отказался дать требуемую цену. Все пятеро в один голос просили у меня денег. Я отказал наотрез каждой и ушел из дому. Когда я вернулся домой то увидел, что все мои бабы сидят и воют друг подле друга. Одна обнимает другую, называя ее подругой своих страданий и несчастий. Недавние враги напустились на меня строгательным единодушием и до того доняли бранью и угрозами, что я оставил комнату. Когда пришло время ложиться спать, я нашел пять запертых дверей. На следующее утро вчерашние вопли продолжаются. Я опять убегаю и еду с царем на охоту. «Возвращаюсь изнуренный, голодный, замерзший. Дело было весной, и мы жили уже в Экботане, столице Мидии, когда снег лежал еще на Аронте, реке, в локоть толщиной. Огня в очаге нет, обед не приготовлен, благородная компания, чтобы меня достойно наказать, заключила между собой союз, погасила огонь, запретила поварам исполнять свои обязанности и, что самое худшее, удержала при себе драгоценные украшения. Едва я успел приказать рабам раздуть огонь и приготовить обед, как снова является бесстыдный торговец и требует денег за драгоценности. Я опять отказываюсь заплатить, и опять, отдаленный от моих жен, провожу ночь кое-как. На следующее утро для восстановления мира жертвую десять талантов. С тех пор я, как злых девов страшусь единодушие моих возлюбленных и не нахожу ничего лучше их маленьких перебранок и ссор. «Бедный запир», — усмехнулся Бартия. «Бедный?» — повторил муж пятерых жен. — Я счастливее вас, вот что я вам скажу. Мои жены молоды и красивы, а когда они состарятся, то кто мне помешает взять к себе в дом еще более красивых, которые рядом с поблекшими прежними женами покажутся вдвойне очаровательными? Эй, раб, позаботься о лампах. Солнце село, а вино только тогда и нравится, когда стол озарен ярким светом. — Послушайте, как прекрасно поет птица бюль-бюль, вскричал, обращаясь к друзьям, — Дарий, который из беседки вышел на воздух. «Клянусь, Митрой, сын Гестаспа, ты влюблен!» — прервал Арасп восклицание юноши. «То отказывается от вина, чтобы слушать соловья, тот поражен стрелой любви. Это так же верно, как то, что я называюсь Араспом». «Ты прав, дедушка», — согласился Бартия. «Сладкозвучные песни филомелы, как называют Эллины нашу бюль, бюль так и льются в грудь. Она у всех народов считается птицей влюбленных». А какой красавице мечтаешь ты, Дарий, когда ночью выходишь слушать соловья?» «Не о какой», — отвечал тот. «Вы знаете, что я люблю смотреть на усеянное звездами небо. Звезда Тистар взошла сегодня в таком великолепном сиянии, что я оставил вино, чтобы на свободе посмотреть на нее. Чтобы не слыхать громкого пения перекликающихся соловьев, мне пришлось бы заткнуть себе уши». «А ты не только не заткнул, но еще больше навострил их». «Это доказывается твоим восторженным восклицанием», — усмехнулся Расп. «Довольно», — воскликнул Дарий, которого раздражали эти насмешки. «Какой ты недальновидный», — шепнул старик юноши. «Теперь ты и выдал себя. Если бы ты не был влюблен, то сам смеялся бы вместо того, чтобы кипятиться. Но не буду тебя раздражать, а спрошу только, что ты вычитал в звездах?» При этих словах Дарий еще раз обратил лицо к небу и устремил пристальный взор на блестящее созвездие, которое показалось на горизонте. Запир наблюдал за астрологом и сказал друзьям. «Там, должно быть, произошло что-нибудь важное. Эй, Дарий, расскажи нам, что делается на небе!» «Ничего хорошего», — отвечал тот. «Мне нужно поговорить наедине с тобой, Бартия». «Зачем же? А Арасп — человек скромный, а от других у меня нет секретов». Однако, договори да же. Нет, прошу тебя, следуй за мной в сад. Бартия подмигнул остальным собеседникам, положил руку на плечо Дария и вышел с ним на яркий лунный свет. Когда они остались одни, сын Гестаспа взял своего друга за обе руки и сказал: сегодня в третий раз на небе совершается нечто, не предвещающее тебе ничего хорошего. Твоя несчастная звезда так близко подошла к твоему благодетельному созвездию, что немного нужно смыслить в астрологии для предсказания тебе серьезной опасности. Будь осторожен, Бартия, и сегодня же отправляйся в Египет. Звезды говорят, что на Ефрате, недалеко отсюда, тебе угрожает бедствие. Неужели ты так твердо веруешь в пророческую силу звездного неба? Конечно, звезды никогда не лгут. В таком случае было бы безумием стараться избегнуть того, что они предвещают. Конечно, человек не может уйти от своей судьбы. Но судьба похожа на учителя фехтовального искусства, который больше всего любит тех учеников, которые смелее и искуснее других умеют с ним драться. «Поезжай сегодня же в Египет, братья!» «Не могу, потому что еще не простился с матерью и Сатосой. Пошли им прощальное приветствие через Нарочного» и поручи Крезу разъяснить им причину твоего отъезда. Они сочтут меня трусом. Отступить перед человеком — позор, но уклониться от ударов судьбы — это мудрость. Ты сам себе противоречишь, Дарий. Что сказал бы учитель фехтования об учениках, которые бежали? Он был бы доволен военной хитростью, посредством которой одинокий боец старается ускользнуть от превосходящей его силы, которая его, наконец, все-таки захватит и уничтожит. Каким образом могу я устранить опасность, которую, ты сам говоришь, отвратить нельзя? Если у меня болит зуб, то я тотчас его вырываю. Между тем, как женщины и трусы целые недели мучаются страхом, стараясь отдалить причиняющую боль операцию, насколько возможно дальнейший срок. Я ожидаю опасности со спокойным духом и желаю встретить ее немедленно, чтобы она тем скорее осталась позади меня. Но ты не знаешь ее размеров. Разве ты страшишься за мою жизнь? «Нет». Так скажи же мне, чем ты озабочен? Египетский жрец в Саисе, с которым я наблюдал звезды, составил вместе со мною твой гороскоп. Это был самый сведущий астролог, какого я только видел. Я ему обязан многими познаниями, и не скрою от тебя, что он уже тогда обратил мое внимание на опасности, которые висят над твоей головой. «И ты от меня скрывал это? Зачем было преждевременно пугать тебя?» Теперь же, когда роковые обстоятельства приближаются, я тебя предостерегаю. Благодарю тебя, я буду осторожен. В прежнее время я не обратил бы внимания на твое предупреждение. Но с тех пор, как я полюбил, мне кажется, что я уже не могу так свободно распоряжаться своей жизнью, как прежде. Я понимаю это чувство. Ты меня понимаешь? Так а раз не ошибся в своих наблюдениях, ты не говоришь «нет»? Безнадежные мечты... Но какая женщина могла бы пренебречь тобою? Пренебречь? Я тебя не понимаю. Неужели у тебя, самого смелого охотника, непобедимого бойца, умнейшего из всех молодых персов, недостает смелости перед женщиной? Могу ли я довериться тебе, Бартия, довериться больше, чем мог бы родному отцу? Можешь. Я люблю дочь Кира, царскую и твою сестру Атосу. «Правильно ли я тебя понял? Ты любишь Атоссу?» «Благодарю вас. Вы чистая Амеша Спента, святые бессмертные божества. С нынешнего дня я не верю более твоим звездам, потому что вместо опасностей, какие будто бы грозят мне, они шлют неожиданное счастье. Обними меня, брат мой, и расскажи историю твоей любви, чтобы я мог тебе помочь обратить в действительность то, что ты называешь безнадежной мечтой». Перед отъездом в Египет мы отправились, как ты знаешь, со всем двором из Акбатаны в Сузы. Я командовал тогда отрядом бессмертных, которые должны были охранять экипажи царских жен. В узком проходе, ведущем через Аронт, лошади в колеснице твоей матери и сестры поскользнулись. Ермо, в которое были впряжены лошади, оторвалось от дышла, и перед моими глазами тяжелая четырехколесная колесница покатилась в пропасть без всякой помехи и остановки». С содроганием видели мы, пришпоривая своих лошадей изо всех сил, что повозка исчезла. Прибыв на место несчастья, мы уже думали, что должны были готовы видеть обломки и трупы, но боги взяли твоих родных под свое всемогущее покровительство. И повозка, быстро катившаяся в пропасть, зацепилась сломанными колесами за два гигантских кипариса, которые своими цепкими ветвями охватили разбитый экипаж». Быстрее мысли соскочил я с лошади и, не раздумывая, начал спускаться вниз по одному из кипарисов. «Мать и сестра твои звали на помощь и с мольбой протягивали мне руки». Им грозила страшная опасность, потому что деревянные стенки колесницы, вследствие сильного сотрясения, сорвавшиеся из пазов, грозили каждую минуту распасться, и узницы неизбежно полетели бы в пропасть, которая уже раскрывала широкий черный необъятный зев, жилище мрачных девов и, казалось, готова была поглотить прекрасные жертвы. Ухватившись за стволки париса, я стоял перед растрескавшейся, повисшей в воздухе колесницей. Тут впервые заметил я умоляющий взгляд твоей сестры. С этого мгновения я полюбил Атосу, но тогда еще я не сознавал, что происходит в моем сердце, и не мог не думать ни о чем, кроме спасения несчастных. С отчаянной живостью вытащил я дрожащих женщин из колесницы, части которой спустя минуту распались и с треском полетели в пропасть». Я человек сильный, но должен был употребить чрезвычайное напряжение, чтобы удержаться самому и еще держать двух женщин над пропастью до тех пор, пока мне не сбросили веревку. Атосса уцепилась мне за шею, касандана, которую я поддерживал левой рукой, покоилась у меня на груди, правой рукой я обмотал веревку вокруг своего тела. Нас вытащили наверх, и спустя несколько минут я сам и спасенные женщины оказались на безопасной проезжей дороге. Как только один маг перевязал мне раны, которая натерла на моем боку туго натянутая веревка, царь меня позвал к себе, подарил эту цепь и доходы с целой сатрапии и сам повел меня к женщинам, которые в теплых словах выразили мне свою благодарность. Касандана позволила мне поцеловать ее в лоб и подарила мне для будущей моей жены весь убор, бывший на ней самой в минуту опасности». Атосса сняла с пальца кольцо, всунула его мне в руку и быстро поцеловала ее, как бы в порыве благодарности. «С того дня, самого счастливого в моей жизни, до вчерашнего вечера я не видал твоей сестры. На Большом Перу, в день рождения царя, мы сидели друг против друга. Мои глаза встретились с ее глазами. Я видел только Атоссу, и знаю, что она не забыла своего спасителя. «Касандана!» «О, моя мать охотно назовет тебя своим зятем, в этом я ручаюсь. К царю пусть обратится твой отец, он нам дядя, и с полным правом может искать для своего сына руки дочери Кира. Помнишь ли ты тот сон твоего отца?» Камбис из-за этого сна никогда не переставал смотреть на меня с недоверием. «Это давно забыто. Моему отцу перед смертью снилось, что у тебя выросли крылья». Поэтому, смущенный снотолкователями, он страшился, как бы ты, 18-летний мальчик, не стал добиваться царского венца. Камбиса тревожила это сновидение до тех пор, пока Крес не растолковал ему, после спасения тобой, моих сестры и матери, что оно уже исполнилось, так как только крылатый орел или Дарий в состоянии с такой силой и ловкостью парить над бездной. Однако же и такое толкование не очень понравилось твоему брату. Он хочет сам быть единственным орлом в Персии. Впрочем, крест никогда не льстит его гордости. Но где крест задерживается сейчас так долго? В висячих садах, вероятно, его задержали твой отец и Габриас. Вот это я называю вежливостью! Послышался в эту минуту голос Запира. Бартия приглашает гостей на пир, а сам, поверяя разные тайны, оставляет нас осушать кубки без хозяина. Мы идем, идем, крикнул в ответ принц. Тут он схватил руку Дария, пожал ее и сказал. Твоя любовь к Атоси делает меня счастливым. Я останусь здесь до послезавтра, хотя бы звезды грозили мне всевозможными опасностями на свете. Завтра я разузнаю о склонности сердца Атоссы. И если все в должном порядке, отправлюсь в путь и предоставлю моему крылатому Дарию достигать цели собственными силами. С этими словами Бартия пошел в беседку, а его друг снова стал смотреть на небо. Чем дольше наблюдал он звезды, тем мрачнее становилось его лицо. Когда звезда Тистар закатилась, он прошептал «Бедный Бортия!». Друзья позвали Дария, и он хотел уже возвращаться к ним, но заметил новую звезду, положение которой начал рассматривать с величайшим вниманием. Серьезное выражение его лица превратилось в торжествующую улыбку. Его высокая фигура, казалось, выросла еще более — Рука прижалась к сердцу, и он направился к ожидавшим его друзьям, тихо прошептав «Крылатый Дарий, воспользуйся своими крыльями. Твоя звезда подходит к тебе». Вскоре после того к беседке подошел крес. Юноши вскочили с мест, чтобы приветствовать старца, который остановился точно пораженный молнией, когда увидел лицо Бартии, озаренное ярким лунным светом. «Что с тобой, отец?» — спросил Гигес, заботливо взяв Креса за руку. «Ничего, ничего», — пролепетал тот едва слышно, доброжелательно оттеснил сына в сторону, подошел к Бартии и шепнул ему на ухо. «Несчастный, ты еще здесь. Немедли больше и беги. За мной по пятам следуют стражники, которые должны тебя арестовать. Верь мне, что если ты не поспешишь, то такая двойная неосторожность будет стоить тебе жизни». «Но, Крес, я...» Ты посмеялся над законом здешней страны, здешнего двора и, по крайней мере, по-видимому, оскорбил честь твоего брата. Ты говоришь? «Беги, беги, — говорю тебе. Хотя бы ты и без дурацкого намерения был в висячих садах у египтянки, но все-таки должен страшиться всего. Как мог ты, зная бешеную вспыльчивость Камбиса, так дерзко нарушить его ясно выраженное приказание?» «Не понимаю». «Без оправданий. Беги!» Ты не знаешь, что Камбис уже давно смотрит на тебя ревнивыми глазами. А твое ночное посещение египтянки... Моя нога не бывала в висячих садах, с тех пор, как не Тетис здесь. Не увеличивай своего преступления ложью. Я клянусь тебе. Или ты хочешь свой легкомысленный поступок обратить в преступление ложной клятвой? Стражники уже идут. Спасайся, спасайся. Я остаюсь, потому что настаиваю на своей клятве. Безумец. Знаешь, что я сам, Гистасп и другие ахемениды меньше часа тому назад видели тебя в висячих садах. Бартия, почти потерявший самообладание от изумления, дал старцу вести его, но услыхав последние слова Креза, остановился, подозвал друзей и сказал: "Крез утверждает, что встретил меня в висячих садах меньше часа тому назад. Но я, как вы знаете, не расставался с вами с самого заката солнца". «Засвидетельствуйте же ему, что здесь, должно быть, злой Дев сыграл шутку с нашим другом и его спутниками». «Клянусь тебе, отец», — скричал Гегес, — «что Бартия не выходил из этого сада уже несколько часов». «Мы клятвенно подтверждаем то же самое». С живостью подхватили Арасп, Запир и Дарий. «Вы хотите меня обмануть?» — вспылил Крес, смотря с упреком то на того, то на другого юношу. «Не думаете ли вы, что я ослеп или сошел с ума?» Или вы воображаете, что ваше свидетельство отнимет силу у показания благородных старцев Гистаспа, Габриаса, Интофернеса и верховного жреца Арапаста? Несмотря на ваше ложное свидетельство, которое нельзя оправдать никакой дружбой, Бартия неминуемая жертва смерти, если не спасется бегством. «Пусть меня погубит Анхроманью», — прервал встревоженного Креза старый Арасп, «если наше свидетельство ложно». «Ты можешь не называть меня больше твоим сыном», — прибавил Гегес, — «если наше свидетельство ложно». «Клянусь вечными звездами», — начал Дарий, но Бартия прервал друзей и твердым голосом сказал. сад идет отряд телохранителей. Я обречен попасть в темницу, но не хочу бежать. Хотя я и невинен, но бегством навлек бы на себя подозрение в виновности. «Клянусь тебе, крест, душою моего отца». Клянусь слепыми глазами матери, клянусь чистым светом солнечным, что я не лгу. Неужели должен я тебе верить, вопреки собственным глазам, которые меня никогда не обманывали? Хотел бы верить, юноша, потому что люблю и уважаю тебя. Виновен ты или невинен, этого я не знаю и не хочу знать. Знаю только то, что ты должен бежать как можно скорее. «Ты знаешь, Камбиса!» Моя колесница ожидает ворот. «Загони лошадей до смерти, но беги!» Солдаты, по-видимому, знают, в чем дело, и без сомнения медлят только для того, чтобы дать тебе, их любимцу, время скрыться. «Беги! Беги, или ты погиб!» «Беги, Бортия!» — вскричал Дарий, толкая вперед своего друга. «Вспомни о предостережении, которое само небо посылало тебе в звездных знаках!» Бартия молча покачал своей красивой головой и сказал, отстраняя боязливых друзей. Я никогда еще не бегал. Надеюсь остаться верным этому принципу и сегодня. Трусость, по моему мнению, хуже смерти, и я скорее снесу несправедливость от других, чем опозорю сам себя. Вот и воины. Здравствуй, Бешен. Ты должен заключить меня в тюрьму? Да? Подожди с минуту, я только прощусь с друзьями». Бешен был старый воин Кира. Он давал Бартии первые уроки в стрельбе из лука и в метании копий. На войне с топурами сражался подле него и любил юношу, как собственного сына. Он прервал Бартию словами. «Тебе нет нужды прощаться с друзьями. Царь мечется, как бешеный, и велел мне заточить и тебя, и всех, кого при тебе найду». Затем он прибавил тихо. «Царь, вне себя от гнева и грозит твоей жизни. Ты должен бежать. Мои люди слепо повинуются мне и не будут тебя преследовать. Я же стар». И если моя голова падет, Персия потеряет немного. — Благодарю тебя, друг, — возразил Бартия, протягивая ему руку. — Но не могу принять твоей жертвы, потому что я невинен. Знаю, что Камбис, хотя и вспыльчив, но не лишен справедливости. — Идем, друзья, я думаю, что царь нас сегодня же выслушает.